Первые уроки Чан ожидал чего-нибудь необычного и заклинательского от занятий в ордене совершенствующихся, но к его огромному разочарованию уроки оказались самыми заурядными. Учителя, в роли которых были старшие адепты, пока просто проверяли уровень знаний. новых учеников. Чан постарался блеснуть своими знаниями и с удивлением понял, что образование у него даже получше, чем у большинства молодых господ из столицы провинции. Похоже, Гао-Юй дал бы фору любому местному преподавателю. Дуань Мау-Фу тоже был в третьем классе. и оказался единственным, кто пытался составить конкуренцию Чану. И когда не знал ответа на какой-нибудь вопрос, бросал на своего противника в словесном поединке такие злобные взгляды, словно мечтал придушить своими собственными руками. Уроки были совместными для парней и девушек, Так что двое самых умных учеников класса неожиданно для себя обзавелись еще и поклонницами, точнее стайками хихикающих девчонок, которые украдкой посматривали на них, а потом о чем-то между собой шептались. С одной стороны, внимание вроде как было приятным, но с другой... почему-то стало слегка не по себе. К тому же на Дуаня глаз положило больше девчонок, чем на Чана. Всё же лицо у него было симпатичнее, и хотя униформа у всех была одинаковой, аксессуары выдавали, что Мао Фу из очень богатой семьи. После двух уроков начались физические упражнения – которые опять оказались раздельными, похоже, девушек тренировали как-то по-другому, поэтому у них были свои учителя и отдельные площадки. На первом занятии наставники проверяли меткость, ловкость и скорость новичков. В стрельбе из лука Юань снова показал отличные результаты, уступив лишь Джоу Вэю. Чан и Мао Фу оказались всего лишь середнячками, и если Чан относился к этому философски, нельзя же во всем быть лучшим. То Дуань просто полыхал злостью и смотрел на каждого, кто набрал больше баллов, как на личного врага. По итогам занятия Чан снисходительно оценил свои успехи как неплохие, а у Юаня так и вовсе отличные. После этого урока у учеников было немного свободного времени перед обедом и началом вечерних занятий. Слегка запыхавшиеся после всех забегов на перегонки и прочих упражнений, братья Ли расселись недалеко от столовой под сенью разлапистого клёна в окружении новых знакомых. С виду это были просто дружеские посиделки. Но на деле Чан хотел узнать, как прошли занятия в первом и втором классе. Оказалось, что Чжоу Уэй либо слишком молчаливый и не любит выставлять знания на показ, либо учителя у него были не такие уж хорошие. раз на устных уроках он не блистал. Да и в целом, никто там особо не стремился показать себя умником, это только Чан с Мауфу невольно выделились на общем фоне и устроили интеллектуальную дуэль. Возможно, показывать свои знания было все же не лучшей идеей, Однако сейчас уже поздно было об этом сожалеть. «Кстати, мне одному показалось, что уроки у нас какие-то слишком обычные», — спросил Чан, чтобы перевести тему разговора. «В книгах про заклинателей к адептам, прошедшим испытания, обычно выходят бессмертные мастера и лично выбирают себе учеников». А мы пока еще ни одного даже не видели. Да и про всякие медитации и техники наставники на уроках даже не упоминали. «Ха! Мечтай больше!» — хмыкнул один из мальчишек. «Как будто бессмертным есть дело до такой мелочи, как мы. Радуйся, если хотя бы раз в год кого-то из мастеров мельком увидишь». У меня двоюродный дядя здесь учился, он многое потом рассказывал. У него самого цы было мало, так что в совершенствовании продвинуться ему не удалось. Поэтому десять лет спустя он покинул орден и стал чиновником в столице. Так вот, по его словам, он ни с одним бессмертным мастером даже не разговаривал ни разу, а ты уже в личные ученики хочешь». Обычно только один или два человека из пятидесяти поступивших такой чести удостаиваются. Да и то, если покажут выдающиеся результаты. Это звучало немного удручающе. Хотя Чан и не рассчитывал, что будет легко. Оставалось только надеяться, что у него тацы ци достаточно. А там он уже придумает, как привлечь внимание бессмертного мастера. Вскоре к их группе присоединилось еще пять девчонок. Оказывается, женская половина учеников тоже делилась на фракции и искала союзников. Да и сплетни среди них наверняка распространялись даже быстрее, чем среди мальчишек. Неудивительно, что там тоже слышали о братьях Ли, которые вроде как стали центром объединения для всех незнатных, ну или хотя бы недостаточно богатых учеников, но просто так подойти и представиться девчонки не могли, поэтому Шиджу вроде как стала посредником, приведя своих новых подруг. Юань демонстративно воротил нос. Зато Чан был только рад прибавлению в компании. То, что девчонки сами к нему пришли, поднимало его авторитет на новую высоту. Ну и еще было довольно забавно наблюдать, как некоторые парни робеют и смущаются рядом с девушками. Все же в заклинательницы шли только самые решительные и смелые особы. И адептки довольно сильно отличались от привычных благовоспитанных дев. Не боялись прямо высказывать свое мнение и при разговоре смотрели собеседнику в глаза. Шичжу, которая последние пару лет жила как мальчишка, неплохо вписалась в эту компанию. Ее подружка с такой же прической оказалась веселой, смешливой девушкой и не стеснялась подшутить над окружающими. Хорошо, хоть делала это не обидно. По крайней мере, жертвы ее остроумия только краснели и даже сами посмеивались. Однако идиллия длилась недолго. Дуань Маофу со своим амбалом и небольшой толпой подпевал, решительно направился в их сторону, когда поблизости не оказалось никого из наставников. И выражение лица у молодого господина было такое, что становилось ясно. Он явно собрался устроить склоку. А то и вовсе драку.